Глава 5 В которой назревают разнообразные неприятности. День обещал быть чудесным, солнце весело сияло и все в Стелфорд-Холле работало как часы. В доме оставались только Риченда и Бертрам, но тот вскоре заявил Рори, что намерен воспользоваться прекрасной погодой, чтобы прогуляться по окрестностям и настрелять голубей. Так что Риченда завтракала в одиночестве. Аппетита она, надо сказать, от этого не потеряла. И я, обслуживая ее, заметила, что вела она себя на редкость тихо. В 11 на поезде прибыла очередная часть приданого, а вместе с ней леди Стелпфорд. Вдова лорда Стелпфорда истинная француженка. В последнее время жила в Брайтоне. Меня она всей душой ненавидела. Сегодня леди Стелпфорд явилась в черных кружевах и в огромной, до ужаса безобразной шляпе. К глазам она то и дело прижимала большой платок. Едва я вышла поприветствовать ее. Она встретила меня восклицанием. Подумать только, до чего все докатилось? Мне кажется, моя матушка при ее-то обширных познаниях в этикете и умении подбирать правильные слова была бы несколько шокирована таким началом. Я же подошла поближе, сложила руки как положено и сделала книгсон. «Леди Стелкфорд, для меня большая честь снова приветствовать вас в Стелкфорд-Холле. К сожалению, меня не предупредили о вашем прибытии, поэтому нам потребуется несколько минут на то, чтобы проветрить ваши апартаменты. Если вы соблаговолите выпить чашечку чая в малой гостиной, за это время мы все подготовим». «Я тут не гостья», – отрезала леди Стелпфорд. Она, наконец, опустила платок и нацелила руку, в которой он был зажат на меня. «Это мой дом». Здесь, однако, таилась загвоздка. Даже я не знала, кому формально принадлежит Стелпфорд Хоу. Ричард платил мне жалования, и он был старшим сыном покойного сэра Ричарда Стелфорда. а значит, считать владельцем поместья следовало именно его, но я понятия не имела, какие права у леди Стелпфорд. По крайней мере, строить для нее вдовий домик никто, похоже, не собирался. Присмотревшись к наряду леди Стелфорд, я заметила, что его дополнили бантами, оборками, рюшками и, возможно, не раз. За модой я не следила, а Риченда здесь, в поместье, не уделяла ни малейшего внимания собственным туалетам. Но перешитую или латану одежду я могла распознать сразу. Мы с матушкой постоянно приводили в порядок собственные вещи. Я уже начинала проникаться сочувствием к вдове, когда ее вопрос резко вывел меня из раздумий. «Что ты сделала с моим сыном?» Конечно же, она имела в виду Бертрама. Эта госпожа была второй женой покойного лорда Стелкфорда. «Кажется, он пошел поохотиться», — сказала я. «Я не об этом спрашиваю», — презрительно поморщилась леди. «Меня интересует, каким образом тебе удалось заморочить голову моему мальчику?» Мне понадобилось несколько секунд на то, чтобы осознать всю откровенную грубость вопроса, а когда до меня дошел его смысл, я должна признаться, почувствовала себя рыбой, открыла рот и закрыла, потому что не сумела произнести ни звука. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Эй, вы там! Понежней с акваяжами! На них одни только застежки стоят больше, чем вы за год зарабатываете, без бестолочи!» Астролица, хорошенькая, но крайне нахальная девица в простой одежде служанки и в лихо заломленной шляпке отчаянно махала руками нашим слугам, разгружавшим экипаж. «Мать моя! Да это ж край безмозглых идиотов! Прошу пардону, ваша милость, но мозгов у тутошних остолопов не на грош!» В руке она держала маленький чемоданчик. «Ты еще не раз убедишься, Сюзет, что нравы в этих местах весьма незатейливые!» Не отрывая от меня взгляда, отозвалась леди Стелкфорд. «Верю на слово, мэм. Однако тот лакей таращится на ваш багаж, как баран на новые ворота. Шкатулку с драгоценностями я, пожалуй, сама донесу. От греха подальше!» Тут девица обратила внимание на меня. «А это кто? Деревенская малохольная «Это, — сказала леди Стелкфорд, — экономка лорда Стелкфорда, Эфимия Сент-Джон». Раньше она была экономкой моего сына в том ужасном поместье, о котором я тебе рассказывала. Эфимия питает нездоровый интерес к мужчинам из нашей семьи». «О, прям такой интерес!» – округлила глаза Сюзет. «Тогда я была права. Вам не следовало сюда приезжать, ваша милость. Пока ничего не распаковано, я мигом договорюсь, чтобы нас отвезли обратно. Сдается мне оставаться в таком окружении ниже вашего достоинства, мэма». На лице девицы было написано наглое презрение, но мне почему-то показалось, что она обрадовалась предлогу уехать подальше. Определенно, у новой камеристки леди стелфорд были свои секреты. «Леди стелфорд спокойно заговорила я, – «мне известно, что вы долгое время прожили вдали от поместья после похорон супруга, однако, смею заверить, единственным правдивым слухом о мистере Бертраме из тех, что могли достичь ваших ушей, является его необдуманное приобретение белых садов. Это действительно был весьма опрометчивый поступок. «О-ла-ла!» – присвистнула Сюзет. «Говорит, как по-писанному, однако!» «Сюзет, проследи, чтобы Лакей доставил багаж в мои апартаменты!» – велела вдова. «Он будет подниматься по лестнице для прислуги. Ты хорошо запомнила расположение комнат в особняке с моих слов!» Сюзет сделала к Никсон. «Крепко-накрепко, мэм!» К моему великому изумлению, выглянув из-за спины леди стелфорд эта девица показала мне нос. «Миледи, я Новый Дворецкий, Рори Маклеуд. Чем могу служить?» Раздался голос у меня за спиной. Я резко обернулась. За последние несколько месяцев Рори научился неслышно подкрадываться на кратчайшее расстояние «Ах, да, тот самый шотландец!» Многозначительно проговорила леди Стелпфорд, прошествовав мимо нас к парадной лестнице. Она обронила через плечо. «Моя камеристка позднее сообщит вам обо всем, что мне потребуется». Мы в почтительном молчании проводили ее взглядами до конца первого пролета. «Ее камеристка, та нахальная пигалица, с которой я чуть не столкнулся на служебной лестнице», уточнил Рори. «Она показала мне нос», — выпалила я. «А я-то гадал, чего ты такая бледная? Не знаешь, что ли, как урезонивать не вешать?» «Такого со мной себе не позволяли даже мальчишки на побегушках», сказала я и, поразмыслив, добавила. «По крайней мере, не в лицо». но ну, я бы живо поставил ее на место». Я вздохнула. «С тобой она не станет так себя вести. Ты же мужчина». «Определенно мужчина», кивнул Рори. «Но не понимаю в данном случае разницы». «Зато мы, девушки, понимаем. Пойду-ка я лучше предупрежу мисс Риченду, что явилась ее мачеха». «Отправь Мэри», посоветовал Рори. Тебе надо укреплять авторитет среди слуг». Свою подругу Мэри я нашла на кухне. «Ого, у нас завелась кошка среди голубей. Вот шуму-то будет», – радостно прокомментировала она, выслушав новость. «Как думаешь, вдова Стелкфорд вернулась нарочно для того, чтобы надзирать за подготовкой к свадьбе?» «Скорее уж, потому что у нее деньги закончились», – подала голос повариха. «Миссис Дейтон», – потрясенно воскликнула я, – «вы же не сплетница Зато я знаю леди Стелпфорд. Мы с ней не то чтобы дружбу водили, конечно. Никогда за брата не были. А если уж она кого не взлюбит, уж можете мне поверить. Устроит этому человеку адскую жизнь только так. Но я-то с ней ладила. Ей моя курица по-французски очень нравилась. Леди Стелпфорд говорила, это блюдо напоминает ей о старых добрых временах. А вот меня она сразу возненавидела, сказала я. «Это потому, что с твоим появлением в доме Стелкфорда все пошло в разнос», – заулыбалась Мэри. «Вряд ли тут была моя вина». «Нет-нет», – вступилась за меня миссис Дейтон. «Все стало рушиться еще до появления Эфемии». «Правда?» – насторожилась я. «Раньше миссис Дейтон никогда не рассказывала о том, что здесь было до меня, и я иногда забывала, насколько хорошо она знает господское семейство. Что вы имеете в виду?» «Как ты уже заметила, я не сплетница». Обиженно буртнула повариха. «Ладно, Мэри, сходи к Реченде, сообщи, что приехала ее мачеха, а потом скажи Дейзи, чтобы приготовила спальню для камеристки. Если я правильно разбираюсь в людях, едва ли мы увидим эту камеристку за нашим общим столом, так что надо будет носить еду ей в комнату». «Да уж, некоторые наши компании брезгуют, предпочитают есть в уединении», – проворчала повариха. «Прямо как ты, Эфимия, в своем кабинете». У меня на глаза невольно навернулись слезы. «Миссис Дейтон». «Ладно, ладно, голубушка, но если сюда набежит целая толпа благородных джентльменов вроде мистера Типтона, нам всем придется держаться вместе». Тут обнаружилось, что кто-то стоит у меня за плечом, так близко, что я даже почувствовала тепло. «По-моему», – прозвучал над духом голос Рори, «не поварское это дело рассуждать, почему слуги едят или не едят за общим столом». Данный вопрос в компетенции мисс Сент-Джон. И в моей. Ага, вам виднее. Пожала плечами миссис Дейтон. Вот именно, отрезал Рори. Я пришел сказать, что к ужину придется подать больше блюд, чем предполагалось. Мне сообщили по телефонной связи, что сэр Ричард стелфорд и мистер Типтон оба вернутся сегодня вечером. Стало быть, все члены семейства впервые соберутся вместе после кончины сэра Ричарда стелфорда старшего «Надеюсь, вы успеете все приготовить». Миссис Дейтон в ужасе уставилась на него, а в следующий миг метнулась в соседнюю комнатку звать на помощь посудомойку. Рори подхватил меня под локоть и вывел из кухни. «Можно тебя на пару слов?» Его горячее дыхание обожгло мне щеку. Не могу сказать, что это было неприятно. А еще по моему позвоночнику пробежала дрожь. Странное покалывание. Наверное, я слишком туго затянула завязки на платье. Ответить на вопрос Рори я не успела, потому что в конце коридора вдруг распахнулась дверь, ведущая в сад, и вошел Бертрам. Его лицо сияло от счастья, на сгибе руки висело переломленное ружье, а в другой он держал целую связку голубиных тушек. «Ты только посмотри, Эфимия! Вот, полюбуйся! Оказывается, я еще не растерял сноровку!» «Полагаю, ваши трофеи очень пригодятся, миссис Дейтон!» – отозвался вместо меня Рори. Сегодня за ужином ожидается полный сбор. «Приехала ваша матушка», — пояснила я Бертраму. «Мы также ждем лорда Ричарда и мистера Типтона. Они прибудут чуть позже». Сияние померкло. «О, боже!» — выдохнул Бертрам. «Значит, разговоры будут только о подготовке свадьбы». «Боюсь, что так, сэр», — кивнул Рори. Они обменялись взглядами, в которых было полнейшее взаимопонимание, но меня в число понимающих, похоже, не включили. Затем Бертрам побрел в гостиную, оставив в коридоре цепочку грязных следов. «Пол!» – воскликнула я. «Ничего страшного!» – махнул рукой Рори. «Мне надо с тобой поговорить, но...» «Здесь грязь никто не увидит!» – сказал он и втолкнул. «Именно так! Не могу подобрать другого слова!» «Втолкнул меня в мой собственный кабинет!» «Святые небеса!» – выпалила я, когда он плотно закрыл за нами дверь. «Что это на тебя нашло?» – Рори Маклеотт. Вместо ответа дворецкий заключил меня в объятия и поцеловал.